154. -е. Матерь Агни-йоги «Правильно чуешь, что нам надо сейчас стать как можно ближе друг к другу, а также к владыке. Время пришло, и это требует единения крепкого, близкого, не колеблемого никакими вихрями внешнего мира, условиями его и обстоятельствами». Все будет стремиться к тому, чтобы единение это нарушить, но нужно стоять, как скала. На близких смотри, как колеблют их грубые тонкие касания жизни. По ним смотри, как не надо на них отпечать, и, научившись, можно и их научить. Научить и учить можно лишь тому, в чем сам преуспеешь. Иначе не учение, а разрушение. Неубедительно слово, не примененное на собственном опыте в жизни. К жизни готовя, стремись утвердить себя применением учения в жизни. Каждое применение принципов учения внутри отлагает кристалл, примененный энергией мысли, являющейся основой утвержденных в микрокосме огней. Накопление этих огней обусловливает раскрытие центров. Так применение учения в жизни есть путь огненной йоги. Любовь к владыке дает устремление к ярому применению в жизни, указов его. Потому говорю, преуспейте яра любовью.